Замысловатые изгибы башен из зеленого стекла вырастали на фоне синего неба, а алый солнечный свет, казалось, запутывался в их спиральных завитках. Кугель остановился и внимательно оглядел местность. Ксан бесшумно тек мимо. Неподалеку, полускрытая за черными тополями, бледно Бледнозелеными лиственницами и склоненными плакучими ивами стояла деревня. Дюжина каменных хижин, в которых жили матросы с барж и крестьяне, обрабатывающие прибрежные террасы. Люди, целиком поглощенные своими собственными заботами. Когель изучил подход к дому. Извивающуюся дорожку, вымощенную темно-коричневыми плитками. Он решил, что чем более открытым будет его приближение к дому, тем менее сложные объяснения придется ему давать, если таковых у него потребуют. Кугель начал подниматься по склону холма. Дом Юкуну возвышался над его головой. Добравшись до внутреннего двора, Кугель остановился, чтобы еще раз осмотреть окрестности. За рекой, насколько мог видеть глаз, Простирались холмы, теряющиеся в дымке у горизонта. Кугель бодро подошел к двери, постучал, но не получил ответа. Он задумался. Если у юкуну, как у фианостера, было сторожевое животное, то вполне возможно оно издаст какой-либо звук, будучи раздразненным. Кугель начал имитировать разные голоса рычать, мяукать, лаять. Внутри было тихо. Он осторожно подошел к окну и заглянул в зал, задрапированный светло-серой тканью. В зале не было ничего, кроме табурета, на котором под стеклянным колпаком лежал дохлый грызун. Кугель обошел дом вокруг, исследуя по пути каждое окно и, наконец, добрался до большого зала. Тут он ловко взобрался по грубым камням фронтона, перепрыгнул на один из вычурных парапетов и в один миг оказался внутри обители мага. Проник он, судя по всему, в спальню-юкуну. Шесть химер, поддерживающие кровать, стоящую на небольшом возвышении, повернули головы и свирепо взглянули на незваного гостя. В два осторожных шага кугель достиг арочного проема, ведущего в соседнюю комнату. Здесь стены были зелеными, а обстановка черный с розовым. Через комнату он прошел на балкон, окружавший центральный зал, из зеркеров в верхней части стен струился свет. Прямо под ним находились бесчисленные витрины, сундуки, полки и стойки, на которых были разложены всевозможнейшие предметы. Это и была знаменитая коллекция смеющегося мага. Кугель неподвижно замер, настороженный как птица. Однако ничем не нарушаемая тишина успокоила его. Это была типичная тишина пустого дома. Но ведь он нарушил границы владений Юкуну, смеющегося мага, и следовало непрестанно соблюдать бдительность. Кугель спустился по изгибу винтовой лестницы в огромный зал и застыл очарованный, воздавая Юкуну дань безмерного восхищения. Однако времени было в обрез, необходимо было срочно приниматься за дело. На свет появился мешок. Кугель блуждал по залу, придирчиво выбирая те предметы, объем которых был маленьким, а ценность большой. Например, этот горшочек с раскидистыми рогами. Когда их пощипывали, горшочек начинал испускать облака замечательных газов. Рог из слоновой кости, сквозь который звучали голоса из прошлого. Маленькая сцена, на которой стояли импы в разнообразных костюмах, всегда готовые выполнить всяческие смешные трюки. Нечто, похожее на гроздь хрустальных виноградин, каждая из которых позволяла увидеть расплывчатое изображение одного из демонических миров. Палка, из которой прорастали сладости, правда все с похожим вкусом старинное кольцо с удивительными рунами, черный камень, опоясанный девятью зонами непостижимого цвета. Равнодушно проходил когель мимо сотен кувшинов с порошками и жидкостями. Воздерживался он и от сосудов с заспиртованными головами. Наконец он подошел к полкам, уставленным многочисленными томами, фолиантами и свитками. Здесь он выбирал очень заботливо, отдавая предпочтение тем книгам, что были переплетены в пурпурный бархат. Этот цвет был характерным для сочинений Фандааля. Покопался также Кугель и в фолиантах с рисунками и старинных картах. Потревоженная кожа распространяла вокруг запах плесени. Подумав, Кугель вернулся к передней части зала, и встал у витрины, в которой была выставлена дюжина маленьких металлических сундучков, опоясанных очень древними проржавевшими металлическими полосами. Выбрав из них три наугад, Кугель отметил их необычную тяжесть. Не задерживаясь, прошел он мимо нескольких массивных механизмов, назначение которых ему, тем не менее, очень хотелось бы постичь. Но поджимало время. Пора было пускаться в путь назад, в Азинамей, в лавку Фианостера. Кугель нахмурился. Во многих отношениях эта перспектива казалась ему несколько непрактичной. Фианостер вряд ли захочет платить полную цену за товар. Вернее, именно за товар Юкуну. Неплохо было бы закопать некоторую часть добычи в уединенном месте. Этого Алькова Кугель раньше не замечал. Мягкий свет, словно вода, струился за хрустальной панелью, отделяющей его от зала. В глубине Алькова, в нише, стоял какой-то хитроумный и очень привлекательный предмет. Насколько Кугель мог разглядеть, он был похож на миниатюрную карусель, на которой кружилась дюжина прелестных куколок. Они были совсем как живые. Этот предмет, несомненно, был очень ценным, и Кугель с удовольствием отметил, что в хрустальной панели имеется проход. Он шагнул в него, но на расстоянии двух футов путь ему преградила вторая панель, образовывая коридор, который, очевидно, и вел к волшебной карусели. Кугель уверенно пошел вперед, но тут же был остановлен еще одной панелью. Ее он не видел до тех пор, пока не наткнулся. Он двинулся в обратную сторону и к своей радости нашел несомненно правильный вход в нескольких футах перед собой. Однако этот новый коридор после нескольких поворотов под прямым углом привел к еще одной сплошной панели. Кугель решил воздержаться от приобретения карусели, и покинуть замок. Он повернулся, но обнаружил, что слегка запутался. Он пришел слева или все-таки справа? Кугель все еще пытался найти выход, когда домой вернулся смеющийся маг. Задержавшись у Алькова, Юкуна уставился на Кугеля взглядом, полным насмешливого удивления. «Что это у нас тут? Гость?» А я был так неучтив, что заставил тебя ждать. Однако я вижу, что ты не скучал, и мне не нужно чувствовать себя престыженным. Юкуну позволил себе хихикнуть. Потом он сделал вид, что только что заметил мешок Кугеля. «Что это? Ты хочешь показать мне какие-то вещи? Замечательно! Я всегда стремлюсь пополнить свою коллекцию, чтобы не отставать от ускользающего времени». Ты был бы удивлен, если бы узнал, сколько негодяев пытаются меня ограбить. Например, продавец старья из той безвкусной ловчонки. Ты не представляешь себе, какие неистовые усилия он к этому прилагает. Я терплю его только потому, что до сих пор он не осмеливался проникнуть в мой дом. Однако что же ты? Выходи сюда, в зал, и мы сможем осмотреть содержимое твоего мешка. Кугель грациозно поклонился. «С радостью! Как ты и предположил, я действительно дожидался твоего возвращения. Если я правильно припоминаю, выходить нужно здесь». Он шагнул вперед, но снова был вынужден остановиться. Кугель удрученно, но и насмешливо пожал плечами. «Похоже, я повернул не в ту сторону». «По-видимому, да», — сказал Юкуну взгляни наверх и ты увидишь на потолке декоративный рисунок. Если ты приглядишься к изгибам линий лунок, то найдешь путь в зал. Действительно, и Кудиль нетерпеливо шагнул в сторону в соответствии с полученными указаниями. Минуточку, — воскликнул Юкону, ты забыл свой мешок. Кудиль неохотно вернулся за мешком, Сверился со схемой и, наконец, появился в зале. Юкуну учтиво повел рукой. «Если ты пройдешь сюда, я с радостью осмотрю твой товар». Кугель бросил задумчивый взгляд вглубь коридора, ведущего к центральному входу. «Не хотелось бы злоупотреблять твоим терпением. Мои безделушки не стоят особого внимания. С твоего позволения я откланяюсь». «Ни в коем случае!» – пылко воскликнул Юкуну. «У меня редко бывают посетители, и большинство из них – жулики и воры. Смею тебя заверить, я обращаюсь с ними сурово. Я настаиваю, чтобы ты по меньшей мере слегка перекусил. Положи свой мешок на пол!» Кугель осторожно опустил мешок и заявил. «Недавно я кое-чему научился у одной морской ведьмы из Белого Альстера. Мне кажется, тебя это заинтересует. Мне потребуется несколько локтей прочной веревки». Маг улыбнулся. «Ты возбуждаешь мое любопытство». Юкуну протянул руку. Одна из панелей скользнула в сторону, и на ладонь волшебнику прыгнул моток веревки. Потирая лицо, словно в попытке скрыть улыбку, Юкуну протянул веревку Кугелю, который с величайшей заботливостью развернул ее. «Я попрошу тебя о помощи», — сказал Кугель. «Ничего особенного. Нужно всего-навсего вытянуть одну руку и одну ногу». Юкуну протянул руку с вытянутым пальцем. Внезапно веревка подпрыгнула в воздух и обвелась вокруг рук и ног кугеля, стянув их так, что тот не мог пошевелиться. Ухмылка чуть не расколола пополам большую мягкую голову волшебника. Какое удивительное развитие событий! По досадной оплошности я призвал необычную веревку, а ловца воров». Для твоего же собственного удобства я бы посоветовал тебе не напрягаться, поскольку ловец воров сплетён из осинных лапок. А теперь я смотрю содержимое твоего мешка. Он заглянул внутрь и испустил негромкий крик ужаса. Неужели ты разграбил мою коллекцию? Я вижу некоторые из моих самых ценных сокровищ. Кугель скорчил гримасу. «Естественно. Но вор не я. Фианостер послал меня сюда, чтобы забрать кое-какие предметы. И поэтому...» Юкуну жестом остановил его. «Совершенное тобою преступление слишком серьезно для столь легкомысленного отрицания. Я уже высказывал свое отвращение к грабителям и ворам». И теперь должен совершить над тобой самое беспощадное и суровое правосудие, если, конечно, ты не сможешь предложить мне адекватное возмещение. Сообразное деянию возмещение несомненно существует, поспешил подтвердить Кугель. Однако эта веревка так трёт мне кожу, что размышление становится невозможным. Это неважно, махнул рукой волшебник. Я уже решил выбрать заклятие ужасного и безнадежного заточения, которое помещает объекты в полость, находящуюся примерно в 45 милях под поверхностью земли. Кугель в ужасе заморгал, но в таких условиях никакое возмещение невозможно. Действительно, задумался Юкуну, по-моему, есть одна маленькая услуга, которую ты можешь мне оказать. «Считай, что этот злодей уже мертв!» — гордо заявил Кугель. «А теперь убери эти мерзкие путы!» «У меня не было в мыслях какого-либо определенного убийства!» — задумчиво ответил Юкуну. «Пошли!» Веревка ослабла, позволив Кугелю проковылять за волшебником в боковую комнату, увешанную гобеленами с удивительными узорами. Юкуну вынул из бюро небольшой ящичек, и положил его на парящий в воздухе стеклянный диск. Он поднял крышку и сделал кугелю знак. В ящичке было два углубления, выстланных алым мехом. В одном из них покоилась небольшая полусфера из дымчатого фиолетового стекла. «Как знающий и многоповидавший человек, ты без сомнения узнаешь этот предмет», предположил Юкуну. «Нет?» Ты, конечно, слышал о войнах в Катце в 18-ю эру. Нет? Юкуну удивленно пожал плечами и продолжал. Во время этих ужасных событий демон Ундерхерт, он записан как 1604 зеленый в ежегоднике Трампа, решил помочь своим принципалам и с этой целью просунул из низшей вселенной Лаэр, некоторые из своих органов. Для того, чтобы они могли воспринимать наш мир, их снабдили линзами, подобными той, которую ты видишь перед собой. Когда события приняли нежелательный оборот, демон удалился обратно в Лаер. Полосферы же были сорваны и разбросаны по всему Катцу. Одна из них, как видишь, принадлежит мне. Ты должен добыть к ней пару и принести ее сюда. Тогда твой проступок будет прощен. Кугель задумался. Если нужно выбирать между вылазкой в демонический мир Лаэр и заклятием ужасного и безнадежного заточения, то это не так-то просто. Честно говоря, я даже не знаю, что предпочесть. Смех чуть не расколол большой желтый пузырь головы волшебника. Визит в Лаэр, возможно, окажется необязательным. Ты можешь добыть этот предмет в земле, некогда известной как Катц. Ну что ж, спорить было бы глупо. Проворчал Кугель, вконец недовольный тем, как заканчивается его сегодняшний день. Кто охраняет эту фиолетовую полусферу? Каково ее назначение? Как я попаду туда и как вернусь обратно? Каким необходимым оружием, талисманами и другими магическими аксессуарами ты берешься меня снабдить? Всему свое время, сказал Юкону, Прежде всего я должен позаботиться о том, чтобы, оказавшись на свободе, ты проявлял неослабную преданность, усердие и целеустремленность. «Об этом не беспокойся», – заверил мага Кугель, – «ведь я буду связан своим словом». «Чудесно!» – воскликнул Юкуну. «Это дает мне основную гарантию, значение которой я отнюдь не склонен приуменьшать. То, что я собираюсь делать сейчас, будет, вне всякого сомнения, совершенно излишним». Он покинул комнату и через минуту вернулся с закрытой стеклянной чашей, в которой находилось небольшое белое существо, состоящее сплошь из когтей, зубов, колючек и крючков. Существо это сердито извивалось. «Это, — сказал Юкуну, — мой друг Фиркс со звезды Эчернар, и он гораздо умнее, чем может показаться». Феркс рассержен из-за того, что его разлучили с товарищем, с которым он делит чан в моей рабочей комнате. Он поможет тебе быстрее исполнить свой долг. Юкуну шагнул ближе и ловко вытряхнул существо на живот кугеля. Оно мгновенно нырнуло в его внутренности и заняло свой пост, обвившись вокруг кугелевой печени. Юкуну отступил назад, заливаясь тем неумеренно ликующим смехом, благодаря которому чародей и получил свое прозвище.